двести д е в я т н а д ц а т май д е в Платит ь добром за зло выгодно для плательщика. Если платит за зло злом, то зло остается в ауре п л а т я щ е г о наполняет е ы т ь м о ю Если добром добро остается в ауре доброделателя. Зло и добро магнитны, то есть они притягивают к ауре человека с о о т в е т с т в у ю щ и м э л е м е н т м Так образуется карма. к а р м а несет каждый в ауре свои. о т к а р м и ч е с к и х притяжений можно освободиться лишь восстановив нарушенное равновесие, то есть уплатив по счетам. За каждое злое действие злодел е л ь платит сполна. Если не видим, как происходит расплата, это ровно ничего не значит. Сеятели или делатели здесь, жнецы там, не только в надземном, но и в следующих жизнях. Откуда же столько несчастья кругом? Болезни и горе всевозможных кармических ударов. Неужели те, кто делает зло, думают избежать следствий? Нет, не избегнут. Кармические следствия причиненного зла будут ужасны.